Глава четырнадцатая. Большие растраты. Очнулся я от неприятного покалывания во всем теле. Кое-как разлепил глаза и увидел перед собой мистерию. Девушка сидела рядом и увлеченно копалась в моем правом плече. Я попытался что-то сказать, но челюсть не раскрылась. «О, проснулся, наконец!» – перевела на меня взгляд мистя, а затем весело улыбнулась. «Чего мучишь?» «Подожди немного, скоро доберусь и до твоего помятого лица». Когда ее пальцы нежно опустились мне на щеки, из ногтей выстрелили миниатюрные иглы и впились в мою кожу. Внезапно и несколько неприятно. «Но что ты на меня так уставился?» — снова улыбнулась девушка. «Не переживай, я всего лишь загружу в тебя ремонтных нанитов. Они тебя изнутри восстановят». Вот как раз в ее квалификации я ничуть и не сомневался. Меня больше будоражил тот факт, что она сейчас находилась так близко ко мне. В районе моих скул, лба губ почувствовалось некое оживление. Внутри что-то копошилось, выпрямляя вмятины и сращивая разбитые участки. Вытащив свои коготки, девушка отстранилась и склонила голову вбок, словно оценивая свое творение. А затем резким движением схватила мой нос и с хрустом вправила его на место. «Вот теперь хорошо», — довольно покачала она головой. «Так чего ты там мычал?» Я размял челюсти и пошевелил вправленным носом, а затем лишь поблагодарил «спасибо». добрось «Да я же техник. Такова моя роль в группе — возвращать в строй павших». «Так я умер?» «Нет, это я преувеличила. Ты не погиб», словно отмахнулась Мисте. «Для воскрешения мне не хватает уровня навыка. Честно говоря, я даже предположить не могу, каким образом ты смог выжить». «Конечно же, пришлось экстренно реанимировать твой основной энергетический центр, но, как видишь, все прошло успешно». «Спасибо». Мистерия довольно отвела взгляд. Неподалеку раздался тихий стук осыпавшейся гальки. К нам направлялся Ти. «Вот, нашел руку», — протянул он трофей девушки когда приблизился. «И там еще ваш стражник опыт не испустил, глянешь?» «Конечно». Пришивание руки длилось всего пару минут а затем мисти просто влила мне в плечо своих чудо нанитов и сказала что до свадьбы заживет после этого она побежала в том направлении куда указал ти гладиатор остался и помог мне подняться ну че главный зачинчик хохотнул он спешу тебя обрадовать план удался эх давно уже хотел навалять черепам да все повода не было прямо уж на душе просветлело». да уж по правде говоря я все время думал что бетти игрур нас сдадут но Да не, они нормальные ребята. Просто их тоже уже задолбало то, что сейчас в банде происходит, как и меня когда-то. Вот они и решили высказать свое неудовольствие. А с парнишкой все нормально? Никто вас не остановил? Не, Бетти все четко провернула. Сам же видел, что подмены даже никто не заметил. Мальца я отвел в условленное место. Сидит там, отдыхает. Ну хорошо, тогда облегченно выдохнул я. Тут это... Прищурился на один глаз гладиатор. «Надо что-то думать. Черепа через час резнутся. Нам надо либо сваливать, либо... Эм... Хрен его знает. У тебя были какие-то еще планы по поводу их базы? А точнее, по поводу остатков их базы?» Ти перевел взгляд на полуразрушенное пылающее здание блудливой вирты. «Ох ты ж», — опешил я, — «что-то мы слегка переборщили». Гладиатор хохотнул и поманил за собой. Пошли найдем твою подружку, и там уже решим, что дальше делать. Мистерию мы обнаружили над телом тетрагона среди груды обломков. Она проделывала с ним все те же инъекционные манипуляции, что и со мной. И как он, поинтересовался я. Живехонький. Сам же видел, насколько живучи эти стражи. Так вырубился лишь от сильного удара. Сейчас мы это исправим. Целительница вытащила свои иглообразные коготки из тела пациента, Размахнулась и залепила Тету смачную пощечину. «Эй, проснись! Ну ты и Соня! Тебя даже вчерашний шторм не разбудил!» «А? Чего? Приплыли?» — зазирался ошалевший страж. «Ага, приплыли!» — тихо засмеялась Мистя. «Вставай давай, хорош спать. Скелет я тебя уже выправила. Скоро вообще будешь как новенький». «Новенький? Новенький — это хорошо. А легендарный мех уцелел?» Похоже, в данной ситуации его беспокоило больше это, нежели собственное самочувствие. И вот мы втроем отправились разыскивать по горящим руинам механические доспехи. Хорошо, что на моем визуальном интерфейсе осталась информация о взломанном объекте. Да и звезда моя продолжала в нем торчать, а связь с рукой уже начала восстанавливаться. Так что стоило лишь задать вопрос, как на карте объявилась нужная нам точка. Оставалось раскопать меха из подобрушившейся вирты. Тетрагон, возомнивший себя матерым археологом, вгрызался в камни чуть ли не зубами. Пылища поднялась страшная. Мусор летел во все стороны с невиданной скоростью. А когда из-за завала показалась нога меха, страж чуть не описался от счастья. Еще минут пять, и слегка помятый механизированный агрегат уже лежал перед нами. Я сразу же вытащил из него звезду и вернул ее на место. М -м «Можно я, ну, типа, туда?» С трясущимися от волнения руками залепетал страж. «Да забирайся уже!» — усмехнулся я и одной командой разблокировал меха. Кабина раскрылась, стряхивая с себя пыль и каменную крошку. В один прыжок тетрагон оказался внутри. Жадными глазами он оглядел датчики и индикаторы, а затем попытался завести данное технологическое творение, но как-то чрезвычайно резко изменился в лице и приуныл. «Что не так?» — спросил я. «Да проклятый закон подлости!» «Пара очков реактора не хватает», — посетовал страж. «Так в чем проблема?» — хмыкнул Ти. «Иди на собирай себе пару уровней, пока ячейки не рассеялись». Я и до этого собирал сферы, если они попадались на пути, но не более того. А вот сейчас предложение Ти оказалось чрезвычайно уместным. Обижав поле боем, знатно разжились и опытом, и модами. Поднялись Тетрагоном по два уровня. Ти все время стоял в сторонке, отдавая всю добычу нам. Как он сказал, ему уже хватило того, что выпало с другой стороны вирты. Когда обнаружился раскуроченный изнутри труп черепа, все замерли в нерешительности вокруг парящей сферы. С ПКшника 22-го уровня должен был выпасть солидный кусок. «Мистя, убил его ты, значит, и опыт тоже твой», — решительно заявил я. «Я лишь добила. Сражались с ним все вы», — запротестовала та. «Если Карт сказал, что опыт твой, значит он твой», — нахмурился Тетрагон. «Так что вперед!» Крепкая ладонь стража упала на спину девушки и легонько втолкнула ее прямо в сферу. «Но...» — мисти попыталась противиться. «Ожидаемо безуспешно». Цифра ее уровня скакнула сразу до двадцатого. «Грац!» — Тед поднял вверх большой палец. «Так, вроде все собрали. Тогда прошу меня простить, у меня там мех без присмотра остался». Сверкая пятками, Страж умчался к своей новой игрушке. А меня опять посетила загадочная мысль про дела Фантомьи. Я обратился к Ти. «Слушай, а как ты понял, что агрегатор — это на самом деле Делит?» «Давно ее знаю», — пожал плечами тот. «Привычка у нее есть пальцы крестиком сводить. Только при ней об этом не сболтни, окей? А то сломаешь мне всю систему вычисления». Ладно, усмехнулся я. «А кто тогда была та белоглазая, что мне руку отрубила?» «А это? Да тут где-то валяется Гладиатор демонстративно оглядел руины. «Я ей в первую очередь башку снес. Точнее, ему. Это тот козел, который Подгорный терроризировал. Как же его дек называл? А, Карвинус, кажется». «Хм, а где тогда Роззи, не понял я?» «Роззи, Роззи. Где-то я видел этот Ник. Типа грузился в глубокие воспоминания». «А, вспомнил. Мы когда пацанёнка из подвала спасали, там и эта деваха была. Но её мы трогать не стали, в план это не входило, а что такое? Как она могла быть в подвале, когда вместе с карателями Вирту штурмовала, всё продолжал хмуриться я? «Пф, ну ты и нубас!» — захохотал Ти. «Вроде сам фантом, такую чушь поришь Это ж ясен пендель. Карвинус прикинулся Рози, внедрился в каратели и шпионил за ними. Вы ж сами что-то говорили про сливание инфы, разве нет?» Говорить-то говорили, но... Я прокрутил в голове все наши с ней встречи, вплоть до поцелуя, и меня чуть не стошнило. Так это мужик был? тфу тфу мерзость! Это ж надо было так зашквариться! Ты как так побледнел? То ли обеспокоился, то ли просто удивился невероятному явлению гладиатор. Никак. Все, валим отсюда, надоело тут торчать. Погоди, притормозила меня до этого молчаливая мистия. А не хотите ЦРУ поискать? А они нам тут зачем, не понял я. Да не они, а он. Центральный районный узел. э и зачем он нам? Да, темный лес. Огорченно вздохнула мистерия и принялась разжевывать. С помощью этого узла можно прикарманить себе целый район города. Правда, его потом от других банд придется защищать, потому как такой лакомый кусочек никто не захочет упускать. Тем не менее, за перехват контроля можно не слабо так опытом разжиться. Да и в виртуальной казне района могли остаться неплохие плюшки вроде денег, модов, ресов. Удержать его мы вряд ли сумеем, над чем черт не шутит. С каждой сказанной ею фразой мой внутренний хомяк все больше раздувал свои наглые щечки. Опыт, деньги, моды, ресы. Так где, ты говоришь, это ЦРУ искать надо? Где-то в бывшем борделе неопределенно пожала она плечами. Тогда чего же мы ждем? Пошли искать. Ти совершенно не возражал против данного мероприятия и выдвинулся вместе с нами. Но тут нам путь преградил здоровенный мех. Доспех-ударник. Тип, механизированный доспех, легендарная. Броня, 100. Прочность, 9523 из 10 тысяч. Материал, титаниум. Оружие, две веерные импульсные пушки. Увеличивает силу владельца на 5000%. Увеличивает выносливость владельца на 10 тысяч процентов. Шанс утери доспеха при смерти – 100 процентов. Для использования необходим уровень ядра – пятнадцатый. Для использования необходимо усиление. Энергоемкость – 40, реактор – 120. Для использования необходим класс «Страж». Стоимость – 700 тысяч криптокредитов. но ничего так, нормальная игрушка. Особенно стоимость впечатляет. Тетрагончик там вне себя от счастья, наверное. Что ж, он это заслужил. Оставив мальчика развлекаться, мы отправились на поиски ЦРУ. На первом этаже бывшей вирты, куда мы вошли через пролом в стене, царила разруха. Везде валялись разбитые бутылки, остатки еды, пластиковые стаканчики, фишки, куски игральных столов, ошметки одноруких бандитов и другой непонятный мусор. Хоть мертвых тел НПСов нет и то хорошо. Либо сами вовремя смотались, либо черепа их по доброте душевной вышвырнули. Мы обошли три более-менее уцелевших зала, но ничего похожего на описание узла не обнаружили. Логика подсказывала, что если со второго и выше этажа начинаются увеселительные и VIP-зоны, то там вряд ли стали бы держать такую важную штуку, как ЦРУ. А это значит, нам надо проверить подвал. Ти показал проход, через который они вытаскивали заложника. Теперь, чтобы туда пройти, пришлось расчищать завал. Худо-бедно, но справились. Подвала тут не оказалось. Вместо него мы спустились к широкой подземной стоянке. Гладиатор махнул рукой, указывая направление. Он хотел показать нам гаражи, где держали в заточении нежелательных гостей казино. Как вдруг сканер отобразил красную отметку. На визуальном интерфейсе среди ровного ряда автокаров замаячили контуры тела противника. «Недолго думая, я отработал свой класс на все сто процентов». Над противником тут же повис указатель, а по парковке разлетелась волна подавления. «Постойте, подождите!» — взмолился противник. «Я... я вам не враг! У меня даже оружия нет! Почти!» — сказал выбравшийся из-под авторазрушитель под завязку, увешанный всеми возможными орудиями убийств. «Опачки! Да это же никто иной, как писец, всем тут шкерятся!» — развел руками Ти. «Ну надо же, какая встреча!» «Ты в курсе, что бой как бы немножко закончился?» «Да я... ну да, припоздал чуть-чуть, пробки на дорогах и все такое...» Гладиатор в голос заржал, а затем как-то очень быстро оказался около песца. «Слушай, дружище...» — угрожающе, но с улыбкой заговорил он. «Мы тут кое-что ищем. Называется Центральный районный узел. Слыхал про такой?» «Помоги нам его найти, а...» Правая рука гладиатора медленно развернулась в острейшее лезвие, поблескивающее красноватым светом. «А то я смотрю, статус пкашника у тебя прям зашкаливает. Сколько опыта потеряешь при смерти? Пятнадцать? А может, и все двадцать процентов, м? Да и шмот у тебя как на подбор. Куда ни глянь, а дни эпики. Так и манят, так и манят. Ну что скажешь? Мне удалось тебя убедить. Разрушитель нервно сглотнул и молча указал на аварийный лифт, ведущий еще ниже. «Спасибо, дружище!» — заулыбался Ти и одним движением всадил клинок в спину неприятеля. «А это за дезертирство! Ненавижу таких!» Гладиатор подобрал выпавшую сферу и две эпические модификации. Покрутив моды в руке и рассмотрев их, он зажал пластинки между пальцами и протянул нам. «Вам надо? У меня просто и так уже все карманы забиты!» Мистерия отнеслась к его жесту равнодушно, а я не стал воротить носом и забрал моды. У меня уже собралась хорошенькая такая коллекция на разрушителя. Синьорите должно быть в самый раз. Когда мы подошли к лифту, встала еще одна проблема. Интерактивное окошко упрямо требовало от нас код доступа, который мы, понятное дело, не знали. На взлом этой настырной гадины я потратил минут десять. Все это время мои компаньоны стояли рядом, скучали и периодически задавали вопрос, Ну чё там? Р -р -р. Аж выбесили слегка. Хотя уровень навыка поднял, и то ладно. К моменту успешного взлома нас догнал Тетрагон. Он почему-то подумал, что нас здесь убили, раз мы так долго не возвращаемся. Ещё один нетерпеливый блин. Спустившись на этаж ниже, мы оказались в небольшой комнате 5 на 5 метров. Вдоль стен стояла какая-то аппаратура с кучей разноцветных мигающих индикаторов. На стены проецировались изображения с камер видеонаблюдения как вокруг вирты, так и внутри здания. Многие из них не работали. Но самое интересное находилось в центре комнаты. Там стоял еще более странный агрегат, похожий на пятиугольную призму, заостренную сверху. Над наконечником в воздухе парил матовый черный кристалл. Время от времени с кристаллов призму били электрические разряды, расползающиеся по граням и уходящие в пол. «Это оно?» — спросил я, и мой голос эхом отразился от стен комнаты. Мне показалось, что кристалл слегка занервничал. Молнии стали бить чаще. «Да, оно!» — кивнула Мисте и подошла ближе к призме. Вскоре уже вся наша четверка стояла вокруг кристалла и созерцала его. Очень хотелось потрогать эту штуковину, но инстинкт самосохранения не позволял этого сделать. Первая осмелилась мистерия. Она протянула вперед руку и провела ею рядом с черным камешком. Миниатюрные молнии переключились на ладонь и окутали ее со всех сторон, игриво поглаживая. Вдруг над кристаллом стало проявляться сообщение. Текущий владелец, черные черепа. Внимание, личность не установлена. Запуск идентификации. Личность идентифицирована. Конструкт модель К-64-8255Т. Доступ разрешен. Выберите необходимую операцию. 1. Перезагрузить монокристалл и сменить владельца области. 2. Открыть хранилище области. Доступно только владельцу. 3. Провести модернизацию области. Доступно только владельцу. 4. Редактировать данные области. Доступно только владельцу. 5. Отключиться от монокристалла. Девушка вопросительно посмотрела на меня, словно ожидая поддержки в принятии решения. Я кивнул, и мисти выбрала первый вариант. Виртуальный текст растворился, а камень принялся прокручиваться вокруг своей оси. Внезапно вылетело страшное красное сообщение. «Ошибка. Операция смены владельца прервана. Требования не соблюдены. Один Дхаракт не в состоянии управлять целой областью. Откат системы». Мистерия недовольно поморщилась и убрала руку. «Кто такой Дхаракт?» — с полным непониманием на лице спросил тэд Мы лишь пожали плечами. «Да черт его знает этот язык ушедших!» — нахмурился я. «Мне кажется, Кристаллу нужен не отдельный игрок, а его принадлежность к какому-то клану». Скорее всего, поддакнула Мистя. «И где вы возьмете клан?» — спросил Ти. «Есть кое-какая мысля», мысль ответил я. «Можно связаться с карателями?» Все-таки они нам хорошо помогли. Отвлекли на себя основные силы, пока мы выполняли главную задачу. Так что пускай и им опыт перепадет. Что думаете?» Мести безразлично пожала плечами. Тетрагон потряс головой, выражая не слишком охотное согласие. а Ати просто промолчал. «Ну ладно, попробую предложить, а там посмотрим, что они ответят». «Хм, Максимус, слушай. Я попытался связаться с главарем банды, но был сразу и в довольно резкой форме перебит. Нет, это ты, послушай, червячий выродок. Ты обещал, что мы разнесем их базу, что о нас заговорит город. И где это все, а? Где, я спрашиваю. Ну все, мразь, шкерся, теперь понял меня? Отныне моя банда тебя на каждом углу потрошить будет, это я тебе гарантирую, говна кусок. Удачи, тварь. Э, ну ладно. На этом наш разговор завершился. Все, ребят, меня в кослист кинули, вздохнул я. Как теперь жить, даже не представляю. Ужас-ужас. Ну да ладно. Я тут что подумал? Может, мы того? Свою банду сколотим? Это предложение воспринялось уже более позитивно. Действительно, почему бы и нет? Как назовемся, снова спросил я. м, -м, -м может, как какое-нибудь созвездие? Я люблю звезды. После некоторого молчания предложила Мистия. Ну, что-то типа Мириады, Галактика, Кассиопея. — Да не, — вмешался Тетрагон. — Название должно вселять страх и трепет в сердца врагов. К примеру, роботех, агрессор ударная сила, механические клещи. — Слушай, ты же будешь свой сет паразита собирать, — пожал плечами Ти, намереваясь что-то предложить. — Вот и назови свой клан по-ядовитому. Предлагаю вирус, эпидемия, ну или пандемия тоже неплохо. — Ага, — протянул я, глубоко вздыхая. — Получается ядовитое, внушающее ужас созвездие. «Так-так, посмотрим, что у нас имеется». Я ввел поисковый запрос по созвездиям и принялся просматривать их названия. «Гидра», «Дева», «Кит», «Пегас», «Дракон», «Сентавр», «Орион», «Цефей», «Скорпион», «Лисичка», «Ворон», «Щит», «Плеяды», «Компас». О!» Отмотав чуть-чуть назад, я вывел название на всеобщее обозрение. «Симпатичное созвездие», — улыбнулась Мисте. «И выглядит необычно. Да, какой-то трепет проступает», — одобрил Тет. «Блин, даже яды имеются», — заржал Ти. На этой всеобщей радостной нотке я позвал Виру. Прекрасная девушка моментально появилась рядом с нами. «Привет, давно не виделись», — поприветствовал ее я. «Как сказать», — загадочно заулыбалась та. Она вновь светилась радостью и жизненной энергией. Очень приятно было ее такой видеть. «Я знаю, зачем ты меня вызываешь, и поэтому давай сразу перейдем к сути. Ваш клан я зарегистрирую, но с одним условием. Девушка замолкла, испуская своими хитрыми глазками волны интриги. «И каким же?» «Вы переименуете это место. Меня бесит его название». «Блудливая Вирта?» «Эм, понял. Звучит ужасно. Переименуем в первую очередь». Прекрасно радостно похлопала в ладошки Вира. «Итак, вы определились с названием вашего клана?» «Да. Пусть будет Плеяды». «Замечательно», — кивнула девушка. «Символика?» Тут я подвис. Хм, и какая может быть у нас символика? Если название перекликается со звездами, то... Я невольно опустил взгляд на руку и вытащил оттуда свое оружие. «Отличный выбор!» Тут же вскрикнула Вира и быстро сосканировала звезду. «Теперь все готово. Регистрирую». Я молча кивнул и сразу же почувствовал на плече сжение. Сначала точечное, а затем оно расползлось в разные стороны, образовывая миниатюрный вариант моей шестиконечной звезды. «Поздравляю с созданием клана», — весело повестила Вира и напомнила. «Не забудь переименовать». «Ладно, ладно», — усмехнулся я. «Спасибо тебе». Девушка грациозно покрутилась на одной ножке, развивая свое платье в разные стороны, а затем исчезла. Получено новое достижение. Основатель клана. «Поздравляем, вы создали свой первый кружок по интересам. Вопрос в том, до чего вы сможете его развить». До банды отпетых головорезов, терроризирующих всю округу. До масштабные корпорации, владеющей несметными активами. Или до приличные частной военной компании, помогающей бороться с нарушителями спокойствия и защищающей жизни и здоровье обычных граждан. Время покажет. Награда плюс 5% к узнаваемости. Что ж, кто еще желает вступить? Оглядел я остальных. Мистя без раздумий протянула мне руку. Я отправил ей запрос на вступление и пожал руку в ответном жесте. С моей миниатюрной звездочки выскочили электрические разряды, пробежали через рукопожатие и выгравировали точно такой же символ на плече девушки. Мистерия поморщилась, зашипела, а затем принялась с интересом разглядывать свою татуировку. «И я», — громко заявил Тед, пихая мне свою руку. Пришлось выжигать звезду и ему. «А ты что скажешь, Ти?» — обратился к гладиатору. Тот неопределенно поморщился. Был я уже в одной банде. Как-то не зашло. Я одиночка. Не особо умею играть в команде. Как я понял, мы все тут такие, я кивнул в сторону моих спутников. Смотри сам. Я никого заставлять и удерживать в клане не собираюсь. Ты сможешь делать все, что захочешь. И даже выйти без объявления причины. Ну как? На всякий случай я протянул ему руку. Гладиатор еще с пару секунд стоял в нерешительности а затем все же принял предложение. и того в кружке по интересам уже четверо. Растем!» так, теперь кристалл!» Я поднес к нему руку, и молнии сразу же ее облюбовали. В воздухе снова стало печататься сообщение. «Текущий владелец — черная черепа». «Внимание, личность не установлена». «Запуск идентификации». «Личность идентифицирована». «Абстракт. Модель А86-24». 63К. Доступ разрешен. Выберите необходимую операцию. Первое. Перезагрузить монокристалл и сменить владельца области. Второе. Открыть хранилище области. Доступно только владельцу. Третье. Провести модернизацию области. Доступно только владельцу. Четвертое. Редактировать данные области. Доступно только владельцу. Пятое. Отключиться от монокристалла. Я выбрал первый вариант и замер в напряжении. Все требования соблюдены. Запуск процедуры смены владельца. Перезагрузка системы. Ожидайте 10 минут. Цифры в воздухе начали отсчет. Молнии отпустили мою руку и спрятались в кристалле. Ага, 10 минут, значит. А сколько у нас сейчас времени? Почти 22.00. Черт. Скоро уже начнут возрождаться первые убитые черепа. Хоть бы успеть до их возвращения. Но моим надеждам не суждено было сбыться. На голографических экранах, мерцающих вокруг нас, стали появляться быдловатые пацанчики, угрожающей наружности. Видимо, они из тех самых опоздавших, которым причислял себя писец всем. А может, это пришла подмога из других районов города, захваченных черными. В любом случае, как-то многовато их собирается. Дело дрянь. Посматривая то на мониторы то на таймер, я мысленно поторапливал цифры, но они от этого лишь еще больше замедлялись. «Хорошо, хоть Меха додумался заблокировать», — нервно проговорил страж. Когда оставалось чуть меньше четырех минут, противники спустились на парковку и принялись досконально обыскивать ее. Лифт к нам я уже давно заблокировал, но все равно меня не покидало чувство дикого стрёма. Я ощущал себя нашкодившим школьником, прячущимся в кабинке туалета. Но, блин, интересно же, что будет, если мы перехватим контроль над районом? После того, как цифры перевалили отметку в две минуты, черепа принялись выламывать двери лифта. Точнее, сначала их фантомы попробовали взломать зашифрованную панель вызова, но потерпели неудачу. Тогда-то они и начали применять грубую силу. Двери оказались не из робкого десятка и никаким образом не хотели пробиваться. Они лишь слегка прогибались под натиском взрывающихся снарядов, но сдаваться не собирались. Интересно, из какого материала они были сделаны. Наконец, долгожданные 0 секунд ярко вспыхнули в воздухе и преобразовались в следующее сообщение. Процедура смены владельца завершена. Вам доступно управление областью. Получены энергия ячеек 100 000. 447 739 из 524 288. Получено новое достижение Первая Земля. Удивительно, но вы смогли захватить в суровом мире рекриптума свою первую область. Теперь остается лишь надеяться, что и удержать ее вы тоже сможете. Награда плюс 20% к узнаваемости. Плюс 10% к количеству энергии, пока вы находитесь в своей области. Плюс 5% к броне, пока вы находитесь в своей области. Добавлена возможность возрождения в центральном штабе области. В черном матовом кристалле прорезались зеленоватые прожилки, повторяющие текстуру моей модернизированной руки. Круто. Реально круто. Молнии, испускаемые камнем, также приобрели зеленый оттенок. Я поднес к ним руку. Личность идентифицирована. Владелец. Доступ разрешен. Выберите необходимую операцию. Первая. Открыть хранилище области. Вторая. Провести модернизацию области. Третье – редактировать данные области. Четвертое – отключиться от монокристалла. Такс, во-первых, исполним обещание. Отредактируем название главного здания. Хм, пускай будет созвездие. Название изменено. Что еще у нас тут есть? Ага, тип здания – публичный дом. Вот еще. Меняем на оперативный штаб. Тип главного здания изменен. Да и вообще, что это за район красных фонарей? Пускай будет… Во! Зона военных действий. Тип области изменен. Ну все, теперь перейдем к тому, для чего все это задумывалось. Хранилище. Открыв его, я удовлетворенно покачал головой. Полмиллиона криптокредитов? Хороший бонус, ничего не скажешь. Кроме денег ничего тут больше не было. Ну и ладно, нам и полляма достаточно. Из любопытства я залез во вкладку «Модернизации». Здесь можно было установить задачу на ремонт поврежденных зданий области, задать расположение для оборонительных сооружений, изменять внешний вид постройки и направления дорог. Естественно, все платно. «А не подложить ли нам черным свинью?» — загадочно заговорил Ти. «В плане того, что какую-нибудь турельку оставить на входе сюда, чтобы они помучились, прежде чем обратно контроль перехватят». Идея мне показалась довольно интересной, и я сразу полез в меню выбора турелей. Пулеметная турель. Средний урон по пехоте. Слабый урон по бронетехнике. Слабая защита от взлома. Слабая броня. Стоимость 50 тысяч криптокредитов. Ну такое. Вскроют они ее на раз-два. Ракетная турель. Средний урон по бронетехнике. Высокий урон по скоплениям врагов. Слабый урон по одиночным юрким целям. Продолжительное время наведения продолжительная перезарядка, умеренная защита от взлома, слабая броня, стоимость 100 тысяч криптокредитов. И сколько она успеет выстрелить? три 4 раза? Не пойдет. Лазерная турель, средний урон по бронетехнике, высокий урон по пехоте, быстро перегревается, умеренная защита от взлома, средняя броня, стоимость 200 тысяч криптокредитов. Вот это уже получше. Такая сможет сдерживать толпу, пока не перегреется, конечно. Плазменная турель. Высокий урон по бронетехнике. Высокий урон по пехоте. Встроена противотанковая система. Высокая защита от взлома. Тяжелая броня. Стоимость 300 тысяч криптокредитов. О, идеально. А что у нас еще покруче есть? Комбинированная модернизированная турель. Плазменная башня наносит высокий урон по всем целям. Добавляет башню, выпускающую снаряды с коррозийным уроном, снижающим броню противника и разъедающим его оружие. Добавляет криобашню, замораживающую противников в радиусе 50 метров вокруг себя. Встроена противотанковая система. Практически невозможно взломать. Сверхтяжелая броня. Стоимость 500 тысяч криптокредитов. Я аж присвистнул. Вот эта вещь. Вот это дура. «Хочу такую. Но стоимость... Кусается, зараза!» Я вопросительно уставился на друзей. «Я бы последнюю взяла», — озвучила мисти мои мысли. «Как раз столько нам и оставили черное. Быстро пришло, быстро ушло». Тетрагон лишь печально вздохнул, а Ти и вовсе отмахнулся, типа «Ваши деньги вы и решайте». Скрипя сердце, я выбрал свою дуру. Раскрылась карта с зелеными точками, где ее можно было разместить. Одна такая точка как раз находилась рядом со входом в бункер, где мы прятались. Один клик, и на счету остался круглый такой нолик. А зато видео с камер наблюдения не могло не радовать. Огромная устрашающая хренотень вылезла из-под пола и выдвинула вперед три свои хищные морды. Черепа замерли в нерешительности, а затем их накрыло нескончаемыми потоками плазмы. Вспышки, крики, взрывы, визги, грохот, морозное потрескивание. Красота, одним словом. Турель разрулила обстановку секунд за тридцать, оставив на парковке лишь дотлевающие тела неприятелей. Я остался крайне впечатлен таким результатом. слышьте что нарушил я повисшее молчание? Да мы такими темпами можем и вовсе район себе оставить. Нужно только где-то ещё денег раздобыть, да турели на них закупить. э э а ты в курсе, что стоят они как приличная спортивная тачка в реале? Недоуменно посмотрел на меня Тетрагон. «Ну да, примерно, представляю». «И где ты собрался таких денег раздобыть?» «Не, ну я, конечно, могу скинуться, но у меня максимум сорок тысяч наберется». Такое заявление сразу же дало трещину в моих розовых наивных мечтах. «Блин, а ведь он прав. Где мы такую сумму достанем?» «Беда не иначе». «В принципе, я могу деньжат подкинуть», — не очень уверенно заговорил Типа, блескивая своими красными глазами. «Все-таки не каждый день получается захватить базу черепов, а отбивать ее они будут с неистовой яростью, уж поверьте мне». «Так что вот, держи!» Он махнул рукой, и на мой счет упали еще полмиллиона крипта «Хрен его знает, вдруг реально район удержим». С другой стороны на мое плечо опустилась мягкая рука Мисти, а счет пополнился еще на 300 тысяч криптокредитов. Сразу же пришли 40 тысяч от Тета. Вот ведь хитрые богатенькие барыги а я и не знал о ваших потаённых сокровищах. Что ж, на одну турель средства имеются. Может, получится и на вторую насобирать? Копеечка, не пугайся, это я. Слушай, а не хочешь случайно...» Договорить я не успел. Её восторженный возглас меня перебил. «Вы чё, реально захватили Вирту? Как? Как вообще? Я тут новости смотрю и охреневаю. Впервые за всё время район сменил владельца. СМИ уже кипятком по-большому ходят. Это... это же охренеть, как охрененно! А плеяды — это кто такие? Не слышал о такой банды. А, да это мы тут с ребятами свой клан создали, а то без этого не получалось область захватить. Крутяк! А можно к вам? Да пожалуйста, но вступительный взнос полмиллиона. Ч Чего? Да шучу. Конечно, мы тебя примем. Но тут проблемка образовалась в удержании района. «Вы чё, ещё и удерживать его собрались?» В ужасе воскликнула торговка. «Ага, но нужны деньги. Можно ли у тебя занять? Постараюсь потом вернуть модами». «Э, можно, конечно. Секундочку, сейчас счета свои открою. А сколько нужно?» «Чем больше, тем лучше. Турели тут не дешёвые». «Хорошо, поняла. Я же сто тысяч скопила, чтобы черепам долг отдать, ну ты помнишь. Но насколько понимаю, сейчас им будет несколько не до меня. Поэтому лови соточку». И еще тут твоих чуть больше 60 тысяч накопилось за все твои моды плюс процент от того прибыльного контракта с карателями. Тоже лови. Ну и все, пока это все мои финансы. Спасибо тебе, искренне поблагодарил я. Если сможешь пробраться, приходи к бывшей Вирте, тут столько добра с черепов сыпется, что аж карманов не хватает. Так что работать тебе предстоит непочатый край. он Уже выехала. Она отключилась, а я с благоговением уставился на свои финансы. Один миллион восемь тысяч пятьсот сорок семь криптокредитов. Фух, держите меня семеро, чтоб случайно не вышел в Реал и не вывел все это добро. Ладно, шучу, а то еще подумаете про меня что-нибудь нехорошее. Декодера донимать я не стал. Это все-таки не его сражение. Он во все это ввязался только для того, чтобы пацаненка вытащить. Да и все равно на три турели мы даже с его вкладом точно не наберем. Что ж, обналичиваем. Я разместил обе турели с разных сторон своей базы, как раз по тем направлениям, по которым мы сами и атаковали. Оставался лишь один незащищенный участок. Все та же магистраль с гостиницей на противоположной стороне. Вот его придется оборонять нам самим. Терять времени мы не стали. Вот-вот должны были подойти возродившиеся силы противника. Вместе с мистерией мы забрались на созвездие и принялись сверху высматривать неприятеля. Страж с гладиатором остались караулить внизу. Некоторое время ничего не происходило, но затем ночную пелену прорезали множественные огни как от наземных, так и от летательных аппаратов. До нас донес сорев моторов и беспорядочная пальба в воздух. Они приближались, и их было так много, что я невольно пожалела о миллионах выброшенных на ветер криптокредитов. Да, протянула напарница. Это будет посложнее, нежели предыдущее сражение. Заметив на ее лице заговорщическую ухмылку, я еще раз вгляделся в огни и спросил, «Думаешь, у нас есть шансы?» Девушка аж прыснула со смеху «Шансы? Да брось, какие тут шансы? Разве что отрицательные. Откуда тогда этот хитрый блеск в глазах? Да есть у меня кое-какая мысля прищурилась Мисте. Но это секрет. Так, вот давай без этого. Нас тут сейчас сметут, а у тебя тайны какие-то». «Рассказывай свой секрет!» «Не, погоди, еще не время. Скоро сам все увидишь». Мистерия еще больше расплылась в довольной улыбке и прильнула к прицелу снайперской винтовки. «Вот засранка!» Следуя примеру напарницы, я размял шею, хрустнул металлическими пальцами, активировал звезду и приготовился. Бой обещал быть жарким. «Просто ух, каким жарким!» Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Амперфект.